Глава 31. Запись разговора сотрудника управления полиции Солт-Лейк-Сити Дэнни Крафта и диспетчера Джему макентайра 10 марта 2049 год. Диспетчер. Все ушли? ДК. Все до одного. Я хочу сказать, я знаю, что это место было городом-призраком еще до того, как они сюда пришли. Но все остается на своих местах, кроме людей. Диспетчер. Двери открыты? ДК. Нет, все заперто, а я не собираюсь разбивать окна без ордера на обыск. Диспетчер. Никаких следов того, кто нам звонил? ДК. Джем, здесь вообще нет никаких следов кого бы то ни было. Место полностью опустело. Мы с Питом обошли все вокруг, и такое ощущение, будто все провалились сквозь землю, понимаешь? Диспетчер. Подкрепление нужно? ДК. Даже не знаю. Я хочу сказать, нет никакого преступления в том, чтобы вдруг встать и уйти. Но речь идет о тысячах человек. И был еще этот звонок. Диспетчер. Наверное, вам с Питом лучше вернуться в участок. ДК. Раз уж мы здесь, мы подойдем к ограде и посмотрим, что можно рассмотреть внутри. Может быть, там есть кто-то, у кого можно будет спросить? Диспетчер. Хорошо, Дэнни, но только будьте осторожны. Конец записи. Собираться среди ночи, в самое холодное время суток, когда повсюду сверкает иней, было очень трудно. Пластик стал хрупким, резина превратилась в сталь, скафандры были жесткими. Фрэнк подцепил к баге прицеп, поставил на него бочки, и когда они заполнились доверху, хомуты, веревки, ранцы систем жизнеобеспечения, баллоны с кислородом... В одно оружие, в другое щиты и даже скафандр Леланда, на тот случай, если окажется поврежден один из скафандров или скафандр Юнь, закрепил их. Они захватили с собой все, что только могло им пригодиться. Много самодельных зарядов для пневматической пушки, парашютную ткань, резиновые заплатки, полный медицинский набор, хотя найти герметичное помещение, где можно было бы им воспользоваться, будет в лучшем случае проблематичным однако если сейчас что-нибудь не взять с собой, потом вернуться за этим уже будет нельзя». Ровно в три часа ночи Люси с Айлой, пристегнутой к стулу, захваченному на камбузе, тронулась в направлении Санта-Клары. Фрэнк последовал за ней с прицепом, замыкал маленькую колонну фэн. Под пластинами покрышек хрустели и скрипели камешки, схваченные белым инием. База осталась позади. Свет внутри едва пробивался сквозь плотную обшивку модулей, спутниковая тарелка слепо смотрела в небо. Над головой, подобно крошечным дырочкам, в осенне-черном покрывале горели звезды. Потребовалось два часа, чтобы добраться до ванпоста. Там выяснилось, что все, что не было надежно закреплено, пропало. Панели солнечных батарей, электронное оборудование, необходимое для научных исследований, очистители, кислородные баллоны, или исчезли, или были выпотрошены. Забирать некоторые вещи просто не имело смысла. Возможно, астронавты М-2 просто мстили своим коллегам из НАСА за изобилие. Оставив остальных ждать снаружи, Фрэнк зашел внутрь модуля. Модуль оставался герметичным. Давление воздуха в нем несколько понизилось, но в остальном все было в порядке. Внутри мог находиться кто-нибудь. В модуле царил лютый холод. Фрэнк пробирался сквозь завалы мусора, надеясь встретить здесь кого-нибудь с М-2, чтобы получить объяснение, зачем нужно было устраивать весь этот бессмысленный разгром. Но тишина нарушалась лишь звуками его собственных шагов. «Все в порядке», — доложил своим спутником по рации Фрэнк. «Заходите внутрь, но ни к чему не прикасайтесь голыми руками и ногами, иначе сдерете кожу». Все по очереди заменили систему жизнеобеспечения после чего снова сели на баги и двинулись в путь. Теперь первым ехал Фрэнк. Он знал дорогу. Голоса, изредка звучавшие у него в ухе, стали сначала неразборчивыми, затем полностью пропали. Скафандры НАСА по-прежнему оставались связанными между собой по радио, которое действовало на небольшом расстоянии. Скафандр ксеносистем, в котором был Фрэнк, такой рации не имел. Он покинул зону действия главной антенны ПМБ, а антенну, установленную на ванпосте украли. Это создаст трудности, когда они прибудут к М2. Фрэнк мысленно выругал себя за то, что не подумал обо всем заранее. Впрочем, тут все равно ничего нельзя поделать. Можно было бы взять скафандр Лиланда, однако Лиланд был другого роста и телосложения, так что придется ехать молча. Фрэнк вёл баги по твёрдому неровному склону вулкана. Заметить баги с зажжёнными фарами будет легко, но только в том случае, если кто-то за местностью наблюдает. На самом деле это легче сказать, чем сделать. Нести дежурство снаружи в ледяном холоде. ПМБ подверглась нападению среди белой дня. Тем не менее, июнь не удалось предупредить тех, кто находился внутри. Разгромить спрятанную в пещере базу совсем нетрудно. Трудно разобраться с её обитателями, при этом не навредив юнь, при условии, что та жива. Вот в чём беда дальних поездок. Быть наедине с собственными мыслями, занятым лишь тем, чтобы вести баги в видя перед собой ландшафт, который не менялся десятки тысяч лет и не изменится ещё десять тысяч. По большому счёту, эта экспедиция ничего не решит. Ну да, конечно, кто-то погибнет, кого-то спасут, Но будут другие экспедиции на Марс, будут другие марсианские базы. Когда будут писать историю освоения Марса, схватки ПМБ с М-2 уделят от силы 1-2 абзаца. И, наверное, не упомянут никаких имен. Если разобраться, на карту поставлено совсем немного. Всего несколько человек, выясняющих отношения на поверхности необитаемой планеты, в то время как на Земле их миллиарды. Происходящее имеет значение для Фрэнка, однако по прошествии ста лет кому будет до этого какое-либо дело? Ему удавалось держать колеса, направленными на юг. Ради чего он ввязался в это? Месть? Да, черт возьми. Имеет смысл делать что-то, что разозлит ксеносистемы. И еще сострадание. Нельзя бросить юнь в беде, оставить ее в руках сборища психопатов даже если уже слишком поздно, свершится правосудие, что для Фрэнка было странно, поскольку он так долго пробыл по ту сторону закона. Небо на востоке начало светлеть, и Фрэнк, подняв голову, увидел один естественный спутник, несущийся навстречу восходу, тогда как другой оставался словно нарисованным на небе над западным горизонтом. Местность постепенно менялась от холста головы к холсту, покрытому черными колодцами и серыми камнями. Затем, по мере того, как повышалась температура, начал испаряться иней. Видели ли раньше все это остальные? Фрэнк видел не только во время своей предыдущей поездки к М2, но в те несчетные дни, когда ему приходилось, словно нищему, жадно хватать световой день, чтобы потом бережно его расходовать. Когда над поверхностью земли заклубился туман, Люси остановила свой багги. Струйки дыма спиралями поднимались вверх и исчезали, и вскоре представление закончилось и остались только отдельные укрытые от солнечного света низины, над которыми всё еще вились облачка белого пара. Это было похоже на ад. Возможно, это и был ад. Первые косые лучи слабого солнца четко обрисовали тени от баги и трясущихся на них людей. Люси снова тронулась, спускаясь к подножью вулкана, и Фрэнк тронулся следом. Они выехали на равнину, и вдалеке показался темный шрам канавы. Указав на ее восточный конец, Фрэнк чуть повернул колеса своего багги. Электроэнергии у него сейчас оставалось меньше, чем в предыдущий раз, вследствие дополнительных затрат на прицеп с грузом. Быть может, придется бросить прицеп на обратном пути. Если, конечно, обратный путь будет. «Можно даже оставить один багги на аванпосте. Позднее кто-нибудь его заберет». Фрэнк всматривался вперед, пытаясь различить какое-либо движение, но не видел ничего. Просто мили песка, камней и кратеров, как и почти везде на Марсе. Кому захочется сюда? Ну да, разумеется, ученым. Но чтобы застолбить место, вступить в соревнования еще до того, как оно началось? Кому это нужно? Зачем выбрасывать деньги и человеческие жизни ради места, которое все равно мертвое, мертвое, мертвое? Однако именно в этом заключался план к сеносистем. В нем не было никакого смысла. Наверное, нужно потом спросить у Люси. Теперь, когда баги выехали на равнину, Фрэнк различил следы колес. Свои собственные и те, которые были оставлены гнавшимся следом за ним багги с М2. Следуя по ним, легко добраться до входа в канаву. Гораздо труднее заставить себя сделать это, осознавая, что ждет в конце пути. Наконец, они оказались у начала канавы длиной 5 миль, которая плавно понижалась, исчезая в темноте под сводом в противоположном конце. Отчетливо был виден спускаемый аппарат, белым перстом указывающий вверх. Однако модуль скрывался в полумраке пещеры. Фрэнк остановился, и Люся остановилась рядом с ним. Они спустились на землю и соприкоснулись шлемами. «Как ты?» — спросил Фрэнк. «Нормально, насколько это можно при данных обстоятельствах. Я раздам оружие и отсоединю прицеп. Дальше будем действовать по обстановке. Запасной скафандр у Фэна. Я постараюсь как смогу отвлечь на себя внимание. И не ждите меня. Главное — это июнь». Ты же знаешь, что я никогда не соглашусь на такое. Люси, мне нужно послать тебя к такой-то матери, потому что если будет нужно, я тебя пошлю. Тебе придется потерпеть, Фрэнк. Теперь правила устанавливаю я. Мы здесь никого не бросим. Они разъединились, и Фрэнк поднял кулак. Люси ткнула в него своим кулаком. Старательно, неловко. Говорить больше было нечего. Взяв самодельные щиты, Фрэнк раздал их Фену и Айле, после чего вернулся за мечами. Со стороны это выглядело нелепо, однако ничего лучше никто не придумал. И, если честно, вид получился устрашающим. Возможно, одного потрясения от вида вооруженных и защищенных воинов, когда тебя самого от мгновенной смерти отделяет лишь тонкая ткань скафандра, окажется достаточно для того, чтобы противник сдался. Отцепив прицеп, Фрэнк привязал щит к левой руке, а свой меч передал фену Забравшись в багги, он задумался, как быть дальше. Фрэнк тронулся вперед, Люси поехала следом, соблюдая ту же скорость. Зарядив пушку, Айла подсоединила к баку кислородный баллон. Впереди все было неподвижно. Никаких фигур в скафандрах. Никто не вышел наружу рано утром, чтобы очистить от пыли панели солнечных батарей. «Может быть, может быть, эти ублюдки сделали всем одолжение и перебили друг друга, июнь внутри ждет, когда ее заберут? Может быть, дело так и не дойдет до схватки?» Багги проехали мимо спускаемого аппарата и сбросили скорость. Рано или поздно их обязательно заметят. Однако пока что этого не произошло. Еще не произошло. Фрэнк затормозил, не доехав 100 ярдов до скрытого в полумраке модуля. Какое-то время он сидел, глядя на люк шлюзовой камеры. По-прежнему ничего. Тогда он встал на раме и оглянулся на спускаемый аппарат. Спускаемый аппарат, на котором прилетел на Марс сам Фрэнк, был оснащен снаружи камерами видеонаблюдения. Проклятие, им нужно проникнуть внутрь как можно быстрее. Забрав свой меч у фена Фрэнк спустился на землю, и они вдвоем устремились к шлюзовой камере-модуля. Камера имела такую же конструкцию, как и камеры их базы, стандартное оборудование ксеносистем. Взбежав по трапу, Фрэнк нажал кнопку включения. Вспыхнула красная лампочка. Так, значит, шлюзовая камера подключена к электричеству, но не работает. Внутренний люк остался открытым. Для того, чтобы попасть внутрь, необходимо выровнять давление по обе стороны от наружного люка. И Фрэнк знал два способа сделать это. Один медленный, и в этом случае помешать нападающим будет очень легко. Второй быстрый и очень-очень грязный. А если Юнь находится внутри и без скафандра, он с большой долей вероятности может привести к ее гибели. Фрэнк прижался шлемом к шлему Фэна. Так мы внутрь не попадем, придется пробивать стену. Они знают, что мы здесь? Да. Пусть Айла готовится стрелять. Люси подкатила свой багги так, чтобы он встал прямо напротив модуля, футах в пятидесяти от него. Схватив скафандр Леланда, она пересекла бегом открытое пространство, волоча скафандр за собой. Люси отдала скафандр Фену. Тот засунул свой меч под трап, чтобы никто не воспользовался им против него самого. Показав знаком Фрэнку, что все готово, она повернулась к Айле и повторила то же самое. Все присели на корточки, и Айла повернула кран. Фрэнку показалось, ему пришлось бесконечно долго ждать громкого хлопка. Толстая оболочка модуля вмялась внутрь. Примерно в шести футах от земли образовалась дыра размером с кулак, и по пластику разбежалась рябь ударной волны. Практически сразу же тёплый влажный воздух гейзером хлынул изнутри наружу, мгновенно превращаясь в лёд в холодной разреженной марсианской атмосфере. Вонзив в дыру меч, Фрэнк распорол наружную оболочку до самого низа. Мощный напор вырывающегося воздуха отбросил его назад, но Люси уже спешила на помощь. Удержавшись на ногах, Фрэнк подбежал к ней. Начались гонки на перегонки со временем. Его было очень немного. 20, максимум 30 секунд на то, чтобы найти Юнь, одеть ее в скафандр и подключить систему жизнеобеспечения. Фрэнк ворвался в модуль, не зная, что ожидать внутри. Ему удалось выбить из Джерри, что астронавты ксеносистем частично собрали пол второго уровня, однако внутренние перегородки отсутствовали. Кладовые, если это можно было так назвать, находились внизу. Спальные места наверху. Должен быть по крайней мере один трап, ведущий наверх. И в любом случае в открытом пространстве можно будет прыгнуть вверх на 8 футов. Грязь и беспорядок внутри превзошли все то, что ожидал увидеть Фрэнк. Однако конструкция модуля была ему хорошо знакома. Люси бросилась налево к трапу, поэтому он двинулся направо, перебираясь через груду пустых коробок на свободное пространство за ней. Давление стремительно понижалось, и Фрэнк не слышал ничего, кроме слабого стука сапог Люси по стальным ступеням. Фэн также проник внутрь и принялся лихорадочно искать Юнь на нижнем уровне. Похоже, здесь ее не было, поэтому Фрэнк, предоставив поиски Фэну, вышел на открытое пространство. Юнь нигде не было видно. Фрэнк заметил над собой какое-то движение. Озаренные тусклым аварийным освещением две фигуры лихорадочно старались залезть в скафандры. «Так, Фрэнк, помни, зачем ты здесь, чтобы спасти Юнь. Эти люди сделали свой выбор точно так же, как и ты сделал свой. И им придется жить с этим так же, как и тебе». Подогнув ноги, Фрэнк распрямил их со всей силой. «Это был Марс, поэтому он взмыл в воздух». Край палубы промелькнул у него перед глазами и он твердо опустил ноги на платформу, вытянув правую руку вперед, чтобы не наткнуться на собственный меч. Но два человека, мужчина и женщина, отчаянно пытающихся застегнуть свои скафандры, были полностью поглощены тем, чтобы поскорее получить доступ к воздуху, которым можно будет дышать, и не обратили на Фрэнка никакого внимания. Но где же июнь, черт возьми? В толсклом аварийном освещении ее не было видно. Взобравшись по трапу наверх, Люси инстинктивно врезалась щитом прямо в стекло шлема того, кто уже успел облачиться в скафандр. Ещё один человек лежал на полу, тщетно пытаясь отползти прочь. Определённо, не Юнь, а тот тип, с которым Фрэнк уже встречался дважды. Тот, который забрал скафандр Джима. Среди тех двоих, что остались позади, Юнь также не было. «Где же она?» Фрэнк рассудил, что нет смысла позволить своим противникам облачиться в скафандры и только потом вступить с ними в схватку. Ударом ноги он отбросил в сторону астронавта женщину, после чего со всей силы рубанул мечом мужчину. Тот вскинул руку, защищаясь от удара. Движение непроизвольное и в корне ошибочное. Лезвие меча было не таким уж острым, однако двигалось оно быстро. Попав по ладони перчатки скафандра, Оно сломало астронавту ксеносистем руку. Крик получился беззвучным. Фрэнк также ударил мужчину ногой, и тот полетел головой вниз на мусор и коробки. Фрэнк быстро взглянул, как дела у Люси. Ее поверженный противник лежал на полу, спиной к ней, закрывая голову руками, а тот, который полз без скафандра, застыл неподвижно. На нижнем уровне женщине, наконец, удалось закрыть свой скафандр, и она пробиралась к дыре, к фену Фрэнк упал на нее сверху, ударив сапогами по шлему. Они оба не удержались на ногах. Вскочили они одновременно, однако Фрэнк знал, где его противник, в то время как женщина видела лишь фонарик на скафандре Фэна, продолжавшего отодвигать и перекладывать коробки. Фрэнк с силой ткнул щитом прямо в ранец системы жизнеобеспечения и женщина кубарем покатилась по полу. Вид ее в скафандре, распростертый на полу, раскинув в сторону руки и ноги, явственно напомнил Фрэнку Брэка, и он почувствовал, как проваливается в те самые ледяные глубины, где убийство является чем-то необходимым, единственным, что может спасти его самого и тех, кто ему дорог. Но тут к нему сзади подбежал Фэн и схватил его за плечи, оттаскивая назад. Их шлемы соприкоснулись, и Фрэнк услышал. «Все в порядке, Фрэнк, все в порядке. Теперь можно остановиться, можно остановиться». Фэнк повторял эти слова снова и снова, и через какое-то время неудержимое желание бить и колоть утихло, и к Фрэнку вернулась способность внимать голосу разума. Он отступил назад. Юнь здесь нет. Это могло означать одно из двух. Фрэнк вернулся посмотреть на того типа, которому он сломал руку. Как оказалось, тому так и не удалось закрыть свой скафандр. Стекло его шлема изнутри было покрыто толстым слоем изморозья от его последнего выдоха, а из-за раскрытой дверцы на спине белыми струйками струились испарившиеся жидкости его организма. Спасти этого человека было уже нельзя. К тому времени, как Фрэнк вернулся, Люси уже спустила своего пленника на нижнюю палубу, держа острие меча, приставленным к его горлу, и заставила его опуститься на колени. Фэн стоял над женщиной, которую повалил Фрэнк. Он отступил в сторону, позволяя ей перевернуться на спину. Фрэнк увидел перед собой совсем еще ребенка. Лет двадцать, не больше. Широко раскрытые, немигающие глаза. Учащенное дыхание, от которого на мгновение запотевало стекло шлема, прежде чем вентиляторы успевали его очистить. Фрэнк смотрел на распростертую девушку, Та смотрела снизу вверх на него. Безотчетный ужас. Ожидание неминуемой смерти. Присев на корточки Фрэнк прижал свой шлем к шлему девушки. Теперь он услышал ее судорожное сиплое дыхание. «Фен Юнь, говори, где она?» «В спускаемом аппарате, в спускаемом аппарате, в спускаемом аппарате вместе с Джастином! Не надо, не надо, она жива, клянусь, она еще жива!» Оторвавшись от нее, Фрэнк наклонился к Фену. Юнь в аппарате вместе с главарем. Она жива, как говорит эта девчонка. Как нам попасть внутрь? Мы не сможем пробить борт, как в случае с модулем. Нужно было захватить консервный нож. Оглядевшись по сторонам, Фрэнк снова прижал свой шлем к шлему Фэна. Вытаскиваем этих клоунов наружу. Нам надо что-то придумать, и срочно, иначе у нас закончится воздух. Рывком подняв девушку с пола, он подтолкнул ее к дыре, края которой теперь свободно болтались. Положив руку на плечо девушки, Фрэнк повел ее перед собой, держась у нее за спиной. Впрочем, ему можно было бы не беспокоиться, поскольку снаружи ждала Айла, со свирепым видом сжимая в руке меч. Следующим вышел пленник Люси, затем она сама, и, наконец, Фен, по-прежнему тащивший за собой пустой скафандр Лелланда. Они привязали двух членов экипажа М2 к трапу, ведущему к шлюзовой камере, после чего Фрэнк остальные соприкоснулись с шлемами. «Он знает, что мы пришли за ним?» — спросила Люси. «Знает, конечно же», — ответил Фрэнк. Он оглянулся на пещеру. «Но у меня есть одна мысль».